Глава 10. Начало тренировки в поместье Эксара ничем не отличалось от тренировки на ранговом полигоне. Я отрабатывал техники, стараясь сделать их как можно точнее и быстрее. Учитель меня поправлял и ставил мишени для атакующих техник. Единственным отличием было ощущение какой-то тревоги. Эксара объяснил это тем, что для привязанного кровью поместья я чужак. Соответственно, защита полигона куда более чутко отслеживает мои техники, особенно боевые. При малейшей угрозе родной крови защита не только прикроет иксара, но и нейтрализует меня. На полигоне своего родового поместья после кровной привязки такое преимущество будет уже у меня. Убить представителя рода на территории его родового поместья, по крайней мере, если это поместье входит в старую защитную линию, практически невозможно. «Что ж, родовое поместье здесь действительно того стоит». Часа через два после начала тренировки Эксера жестом остановил меня и произнес. «Хватит, пожалуй». Небрежным жестом он накрыл весь полигон своим огненным куполом. Как и в прошлый раз, до нас не доходил даже жар пламени. «Давай разберемся с твоим зеркалом», — произнес учитель. «Показывай, чем ты прибил эксперта». Я кивнул и сформировал первую зеркальную сферу на расстоянии в пять шагов от нас. Сфера была едва заметна на окружающем фоне, ее выдавали только легкие переливы сродни марева в пустыне. «Зеркальной поверхностью внутрь», — прокомментировал Эксара. «Хм, интересное решение дальше». Я принялся формировать сферы одну за другой. Они все были примерно одинакового размера, но ставить их точно в одном и том же месте я не пытался. В бою с наемником мне было не до этого. Сейчас же стоило сначала понять, что именно у меня получилось тогда, и только потом переходить к каким-то другим вариантам. Часть сфер пересекалась, часть нет. Какие-то, вполне возможно, даже сливались. Эксара внимательно разглядывал это наслоение и пока молчал. «На этот раз я считал свои техники. На полусотни я остановился. «Держишь?» — тут же отреагировал учитель. «Держи дальше». Он сделал пару шагов вперед и медленно двинулся вдоль получившегося комка техник. Обойдя его по кругу, Эксара вернулся ко мне. «Ну, что могу сказать, тебе сказочно повезло, ученик», — усмехнулся он. «Слияние здесь только частичное и, скорее, случайное. Дополнительной прочности в нем нет. Сотня слоев, конечно, должна была выдержать удар эксперта, но, чую, ты прошелся по грани. Одной-двумя сферами меньше, и мы бы с тобой сейчас не разговаривали». «Я их еще как-то уплотнил перед самым ударом эксперта», — сказал я, «но повторить вряд ли смогу». «Это не было слиянием», — отмахнулся Эксара. «Сейчас поймешь, почему». Я склонил голову. «Развеевай это безобразие». Небрежно махнул рукой в сторону моих сфер Эксара. Я отпустил техники, сферы исчезли. «А теперь попытайся сделать то же самое, но медленно и аккуратно», — продолжил учитель. «Твоя задача — ставить сферы как можно точнее, в идеале следующую прямо на месте предыдущей и точно такого же размера». Я сформировал первую сферу и, не задумываясь, скопировал ее. Неплохо, — оценил Эксара, — но недостаточно хорошо. Иди сюда. Он сделал пару шагов в сторону и указал на сферы. В этом месте Марьева было чуть шире, чем там, где мы только что стояли. Ясно, не попал. Совмещение не идеальное. Это решается просто, — сказал Эксара, — двигая вторую сферу влево, по чуть-чуть, по микрону буквально. Ты почувствуешь, когда они сольются. Сдвинуть одну сферу у меня не получилось, а вот подвинуть обе навстречу друг другу легко. Через пару секунд меня словно током дернуло. Сферы слились, объединились, превратились во что-то другое. И это другое тянуло с меня силу в куда больших объемах. «Вот это нормальное слияние», — прокомментировал Эксара. «Да, затратно, зато это объединенная сфера эквивалентна десятку, а то и полутора десяткам твоих слоев». «Сольешь и удержишь пять сфер, считай, ты получил щит ранга эксперт. Слабенький, но тем не менее. Обычную атаку эксперта он отразит». «Я сдохну от такого расхода силы», — хмыкнул я и отпустил технику. Она за несколько секунд своего существования сожрала силы больше, чем предыдущие два часа тренировки. Оказывается, повезло мне не только в том, что мои многочисленные сферы отразили удар эксперта, но и в том, что слияния не было. Нескольких десятков слитых воедино сфер убили бы меня с гарантией. «Ну а как ты хотел?» — пожал плечами учитель. Сила бьется только силой, если, конечно, мы говорим о прямом противостоянии. Логично. Жить захочешь, выложишься до донышка и даже больше. Пару секунд повышенного расхода энергии я выдержу, а дольше и не надо. Умение видеть рисунок боя позволит и за меньшее время отвести угрозу. Осталось только отработать слияние пяти зеркальных сфер. «На самом деле ты молодец, ученик», — довольно улыбнулся Эксера. «Я специально не стал объяснять тебе, что такое слияние. Хотел посмотреть, может, и тут играют роль предрассудки. И, похоже, да». Я лишь непонимающе нахмурился. «По легенде», — насмешливо улыбнулся Эксера, «выполнить слияние ничуть не проще, чем достигнуть уровня преобразования техники. Современные мифы они, знаешь ли, такие». Я вот не стал тебе ничего объяснять. Никак это сложно, никакое это редкое умение, ничего. Но ты просто взял и сделал». Я понимающе улыбнулся в ответ. «В общем, считай, самое сложное ты освоил», — подвел итог учитель. «Одно, два или несколько слияний — это уже не принципиально. Просто вопрос количества. Там точно проблем не будет». «А могу я не сливать сферы?» «А сразу ставить эту усиленную сферу?» — спросил я. «Теоретически можешь», — усмехнулся Эксера, «но я сильно удивлюсь, если у тебя это получится сразу. Сначала тебе надо все-таки увидеть и почувствовать, как выглядят пять слитых воедино обычных сфер. Это немного не то же самое, что две слитые сферы. Мощность значительно увеличивается, и расход силы тоже». «Может, ты не удержишь. Сейчас пять слитых сфер. Не спеши, иди последовательно. Сначала три, потом четыре, а потом посмотрим». «Я понял», — кивнул я. «А лишнего накопителя мастерского ранга у вас случайно не найдется? Эта тренировка будет предельно энергозатратной». «Но упускать такую возможность, стать сильнее я просто не мог. Нельзя отрабатывать такие вещи на полигоне ранговой комиссии, там полно чужих глаз». А свой полигон у меня будет функционировать еще не скоро. Найдем, слегка улыбнулся учитель. Приступай. Эксара оказался прав, пять слитых воедино сфер я не выдержал. У меня четыре-то продержались меньше секунды и развелись, сожрав весь резерв до дна. Впрочем, меня это не сильно расстроило. В конце концов, исходные данные у меня были так себе. Меньше месяца назад, только переродившись в этом теле, я и мастерские и техники нормально сформировать не мог. Зеркало это, правда, не касалось, но общую слабость энергосистемы не отменяла. Прогресс на лицо Да и идея, что именно сложить в заготовку, которую мне сделает дом Руники, у меня появилась Сотня зеркальных сфер, внутри мешанины которых будут три слитых воедино. Получится даже прочнее, чем то многослойное нечто, которым я убил наемника-эксперта. А заодно и маскировка отличная. Внутри этого наслоения никто не увидит слияния. Однако Эксара, выслушав меня, лишь скривился. «И сколько ты отдал за эту заготовку?» — поинтересовался он. 20 миллионов». Учитель только глаза закатил. «И ты готов тратить такие деньги на одноразовую заготовку?» — Почему одноразовую? — удивился я. — Нормальный артефакт будет заряжаемый. — Это если туда технику вложит эксперт, артефакт будет нормальным, — ехидно сообщил Оксара. — У тебя техники как ни крути мастерского ранга. Ты знаешь, что бывает, если в трубу, предназначенную для слабого давления, подать среду с сильным. — Порвет, — помрачнил я. Да, я уже понял свою ошибку. Условное приравнивание ранга техник в данном случае не сработает. По эффекту моей многослойной зеркальной сферы эксперт ухватил. Это то же самое, что поставить на пути пули 100 листов тонкой жестянки. Один или пять листов пуля пробьет на вылет, но сотню уже нет. Однако это не делает жестянку равной по прочности толстому листу стали. По сути, моя техника как работала, так и будет работать на силе мастера. Сила ранга-эксперт куда более концентрирована, моя техника ее просто не переварит. Не факт, что артефакт с вложенной многослойной сферой ранга-мастер и накопителем ранга-эксперт вообще сработает хотя бы раз. 20 миллионов на ветер, эх. А ведь мог просто меня попросить вместо того, чтобы выкидывать такие деньги, хмыкнул Эксера. Я вопросительно вскинул брови. «Одноразовый артефакт и я могу тебе сделать», — слегка улыбнулся Эксара. «Он будет действительно одноразовый. Рассыплется в пыль сразу после применения. Я все-таки не артефактор». «Но зато эта кривая поделка могла бы быть ранга владыка». «Змей-искуситель». «Решай, ученик», — подмигнул Эксара. «Что тебе важнее, нежелание вешать на себя лишние долги или безопасность?» «Я только вздохнул». «Ну а пока ты думаешь, пойдем пообедаем», добавил учитель и снял свой огненный купол с полигона. На обед собрались аж четверо представителей рода Эксара. Помимо нас был старший сын моего учителя, нынешний головорода, и двое его младших сыновей. Нынешнего наследника рода я так и не увидел». Все экс-сара общались со мной вполне доброжелательно. Младшим было откровенно интересно, и они не стеснялись меня расспрашивать, а глава рода больше молчал, но тоже поглядывал заинтересованно. Скорее всего, учитель уже сообщил, что я могу стать четвертым в их родственной коалиции, и я их вполне устраивал в этом качестве. После обеда учитель увел меня в свой кабинет и приказал туда же подать кофе. «Ну, что решил мой упрямый ученик?» – насмешливо поинтересовался он. «Пока ничего», честно, – честно ответил я. Конечно, мне очень хотелось иметь артефакт ранга владыка, пусть даже одноразовый. И дело не в ложном ощущении неуязвимости, которое мог бы внушить такой артефакт. Одноразовый артефакт – спорная штука. И я, как никто, знал все его плюсы и минусы. Одноразовый щит ранга владыка, не имеющий никакого управления, кроме стандартного блока автоматической реакции на угрозу, можно нейтрализовать банальным выстрелом из пистолета. Он сработает и рассыплется в пыль, как и сказал Эксара. Но может и отразить удар владыки, если первый будет именно такая атака. Одноразовый артефакт ранга владыка имеет смысл только в атакующем варианте. Вот этот удар не отразит практически никто, особенно если грамотно применить его в бою. А я, со своим опытом из прошлой жизни, смею надеяться, смогу его грамотно применить. Это практически гарантированная смерть моего врага. Одного, да, но гарантированная. Здесь стоял только вопрос цены. «Мой долг перед учителем растет с каждым днем. Да что далеко ходить?» Показав мне возможность перевода техник фактически на следующий ранг, Эксара буквально сегодня вновь увеличил мой долг. Просить у него еще и артефакт. А я вообще когда-нибудь смогу за все это расплатиться? Речь-то не о деньгах. Да, двадцати миллионов выкинутых на ветер мне откровенно жалко, но связать себя по рукам и ногам нематериальными долгами намного хуже. Так и правда, однажды придется в вассалы к Эскара идти. — Ладно, хард с тобой, — фыркнул учитель. — Не хочешь пользоваться моей добротой — дело твое. Тогда тащи сюда свою заготовку, вложу в нее что-нибудь убойное. зеркало я не знаю, поэтому выбирай любую огненную технику. В этой стихии я могу исполнить что угодно, и считай это жестом доброй воли, не пропадать же добру. Жалко мне твои 20 миллионов, не поверишь. Такой подарок мне было проще принять. Все-таки я видел, как Эксера обращается с огнем. Для него техника ранга «Эксперт», которая встроится в артефакт, заготовку — секундное дело. Ему это ничего не стоит. Закрытыми глазами сделает, даже не отвлекаясь от своих мыслей. «Благодарю, учитель», — склонил голову я. «Завтра принесу заготовку». «И разберись уже со своим отношением к долгам», — добавил Эксара. «Мой взгляд мгновенно похолодел. Мы вроде это уже проходили. Насетка в лице учителя мне точно не нужна». «И не смотри на меня так», — раздраженно бросил Эксара. «Я понимаю, что тебя воспитали как нормального аристократа. Сколько получил, столько должен вернуть. Неважно, в каком виде, деньгами или услугами. И был бы твой род по-прежнему богат и силен, я бы только отдал должное твоему отцу. Он воспитал достойного сына. Отнесу этот комплимент насчет моего настоящего отца». «Однако сейчас ситуация иная», — продолжил Эксара. Тебе нечем платить по счетам. Прямо сейчас нечем. Хорошо, что ты это понимаешь. Плохо, что ты из-за этого упускаешь возможности. Не беря сейчас ничего даже от меня, ты как минимум останавливаешь свое развитие, а как максимум рискуешь жизнью. Следующий наемник-эксперт может стать для тебя концом пути. Ты этого хочешь?» Я только сжал зубы. Мне было, что ответить Эксаро. Однако в чём-то он был прав, и это я тоже понимал. Как ни странно, именно в этом вопросе мой реальный возраст шёл скорее в минус, чем в плюс. Слишком хорошо я знал, чем чреваты моральные долги. Будь мне реальных 16 лет, временно пересмотреть своё отношение к долгам мне было бы проще. «Я тебе ещё раз говорю», — добавил Эксера, — «мне нужен живой ученик, и я не хочу воевать с тобой за твою же безопасность». «Научись уже принимать подарки, хотя бы те, которые выгодны не только тебе». «Я постараюсь, учитель», — благодарно склонил голову я.